Глава 49. Марта фредерика Дворец поражал своим великолепием. Ольга, одетая словно невеста в белое платье в пол, с невероятной прической на голове, ларно расстаралась. Стояла напротив трона, на котором восседала императрица Марта Фредерико Гезенбургская. Наверное, именно такие женщины служат музами у великих художников и писателей. «Красота неземная. Если императриц в этом мире выбирают по красоте, то она занимает свое место по праву». «Вы, госпожа Олия Гортензия, наверное, удивлены, почему я пригласила вас на приватный разговор». «Вы правы, Ваше Величество, немного удивлена. Давайте выпьем чаю и поговорим в непринужденной обстановке. Все же я тоже женщина». И иногда хочется поболтать не о проблемах государства, а просто о женском». Оля посмотрела на государиню и медленно кивнула головой, подозревая, что сейчас последует какая-то просьба. Слуги бесшумно накрыли небольшой стол, пододвинув к нему два резных кресла. «Во-первых, спешу вас поздравить со снятием проклятия с нашей провинции». Ольга промолчала. Она не стала перебивать и расстраивать императрицу тем фактом, что королевство больше не входит в состав империи. «Во-вторых, с тем, что вам улыбнулась удача поучаствовать в имперском отборе. Это такая честь для вас». «Ой, а что вы поморщились?» Марта Фредерико сочувственно погладила девушку по руке. «Я могу вас понять, Олия. Вырвали ребенка из привычной обстановки в раннем детстве». Закинули в безмагический мир. Ох, тяжело вам приходится. Как бабушка поживает. здорово ли? Ничего не передавала для меня. Не просила прощения. Ее императорское величество хитро посмотрело на девушку. А хотите, я упрощу для вас отбор? Или совсем отменю? О слактовом мире я узнала совсем недавно. И абсолютно не помню ранние годы, проведенные тут так что бабуля совершенно ничего о вас не говорила, к моему сожалению. «Ваше Величество, хочу сделать комплимент. Вы великолепны. Думаю, что в империи нет более красивой женщины». Оля попыталась перевести разговор в более безопасное русло. «А что мне нужно сделать, чтобы упростить отбор?» «Ой, сущие пустяки. Всего лишь выбрать моего внука в мужья. Их двое, и им пора жениться». И я, как императрица, не могу позволить, чтобы хотя бы одного из них отвергли». «Так их двое?» Ольга попыталась сосредоточиться, ей всё меньше и меньше нравился этот разговор. «Да, двое. Но для одного уже выбрана невеста, а вот для младшенького ещё не подобрали счастливицу. Вы первая удостоены такой чести». «А что будет, если я откажусь? Вдруг я не приглянусь вашему внуку? Или он мне?» Марта Фредерико звонко рассмеялась, словно девчонка, и вдруг очень серьёзно, без намёка на улыбку, посмотрела на девушку и произнесла. «Я уверена, что вы просто созданы друг для друга. Мне хотелось бы посоветоваться с мужьями. Они меня ожидают в приёмном зале. Их почему-то не пропустили со мной». Императрица щёлкнула пальцами. Из скрытой двери за троном выскользнул слуга, склонился к её величеству и что-то зашептал на ухо, поглядывая на девушку. Затем протянул бумагу и ручку. Императрица расписалась на бумаге, шепнула слуге что-то в ответ и повернулась к Ольге. «Ох, как неудачно вышла, герцогиня! Оказывается, стряпчие что-то перепутали, и последний день вступления в наследство вашего рода именно сегодня. Но вы не переживайте», — добавило ее величество, увидев округлившиеся глаза герцогини. Я все устроила, только что подписала приказ о продлении вступления в права на три дня. Сейчас ваши мужья будут отправлены на оформление документов и объезд территорий, которые вам переходят по наследству. Жаль, что половина из них на другом краю империи. Я выделила целый отряд отборных воинов, чтобы в пути никто даже не подумал напасть на них». Ольга, поняв, чем эта поездка может грозить ее любимым, Резко встала, поклонилась и произнесла. «Как зовут претендента на мою руку и сердце?» «Давайте отбросим титулы. Для вас просто Дэниел Энтони Эррон Пирс». «Значит, дэни «Можно и так, но не нужно». Императрица поднялась, давая понять, что аудиенция окончена. «Завтра состоится знакомство. А сегодня, раз вы остались на несколько дней без мужей, я приглашаю вас погостить в моем замке. За дверью ожидает слуга, он проводит вас в зеленые покои. За багаж не переживайте, он доставлен в комнату. И да, слуга будет прислуживать и охранять дорогую гостью круглосуточно, для всеобщего спокойствия. Извините, Ваше Величество, разрешите задать всего один вопрос. На каких условиях моей бабушке будет позволено вернуться в империю? А ей никогда не запрещалось возвращаться сюда? «Я не понимаю, почему она покинула родину и увезла вас. Всего доброго!» Марта Фредерико резко развернулась и вышла через потайную дверь. «А вот это уже интересно. Надо будет разузнать поподробнее. Только вот у кого?» Двери распахнулись перед Олей. Она вышла из тронного зала и огляделась. По бокам стояли два охранника по стойке смирно, а в метре от дверей молодой человек. Если у них такие красивые слуги, то как должны выглядеть внуки императрицы? Аполлоны воплоти, наверное. Даже стало любопытно увидеть виновника спешного отъезда моих мужей. «Госпожа Олия», — молодой человек приблизился к девушке. «Ее Величество предупредило, что вы прикреплены ко мне намертво до конца отбора. Я устала немного. Проводите вашу временную хозяйку в зеленые апартаменты и можете быть свободны» если, конечно, у вас нет других указаний насчёт меня. «Слушаюсь, моя госпожа». Молодой человек повёл рукой в сторону длинного коридора. «Если вы не против, после того, как отдохнёте, я могу показать вам дворец, прилегающий сад или сопроводить вас в город». «Да, я подумаю над вашим предложением». Ольга проскользнула в открытую дверь своих апартаментов и попыталась захлопнуть дверь перед носом слуги. «Извините, но мне придётся поселиться в прихожей комнате для вашей охраны, госпожа». Мужчина практически просочился через небольшой зазор между дверью и стеной. «Ну, знаете», — прошипела Ольга и силой захлопнула дверь за вошедшим. «Ларна», — позвала принцесса, — «нам нужно поговорить. Ты где?»